Лептоспермум муртаце рубинетте. Это была малопривлекательная веточка кустарника, похожего на вереск, около 12 сантиметров в высоту, с мелкими листьями и белым цветком из пяти лепестков двухсантиметровой длины. Данный представитель флоры происходил из австралийских бушей и горных районов, где мог образовывать мощные кустистые заросли.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 Разница, по мнению эксперта, заключалась в том, что у Рубинетте на кончиках лепестков имеется немного микроскопических розовых точек, которые придают цветку чуть розоватый оттенок. В целом Рубинетте был на удивление незатейливым цветком и не имел коммерческой ценности. У него отсутствовали какие бы то ни было лечебные свойства или способность вызывать галлюцинации.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 В пяти случаях убийца сам звонил в полицию и полный раскаянии признавался, что лишил жизни жену, брата или кого-нибудь еще из своих близких. В трех случаях виновных пришлось разыскивать. Два из этих преступлений были раскрыты через несколько дней, а одно — через два года, с помощью государственной уголовной полиции. При расследовании девятого убийства полицейским удалось выяснить, кто виновник